Ужас. Не могу молчать. В хосписах Москвы творится невообразимый ужас. Сначала туда запустили волонтеров, людей без медицинского образования. Потом пустили артистов, якобы искусство и музыка влияют на качество жизни. А теперь еще собаки-терапевты. И результат не заставил себя ждать. Волонтеры вывезли бабушку, обычную болеющую бабушку, гулять к пруду в парк у метро «Ботанический сад». Другая пожилая женщина, видимо, по принуждению, находилась в саду хосписа прямо в кровати и собирала гербарий из листьев. Один из пациентов спал на диванчике в холле хосписа, потому что решил уступить уставшей медсестре свою койку в палате. В предыдущей больнице его привязывали, чтобы не сбежал, а в хосписе его развязали, и он убежал спать в холл. Две собаки буквально выжили неизлечимо больного пациента из его кровати. Заставили его сначала сесть, потом встать, а потом еще и хохотать. Это что же будет, товарищи, это безобразие. Да, недавно были клоуны, по палатам ходили, а потом для профилактики выгорания персонала заставили сотрудников надеть одни большие трусы. Одни на всех. Устроили для пациентов цирк какой-то. А ведь у этих пациентов даже сил жаловаться уже нет.